Его интерес ко мне — этнографический интерес. Я в его глазах — особь племени малознакомого ему и только». Какая короткая фраза, но это целая отдельная запись, идущая под номером 15. Сколько в ней обиды. Он не забыл, как уезжал из Москвы, так и не встретившись с Толстым, в вагоне для скота. Такие вещи не забываются. И хотя Толстой не был ни в чем виноват, он уехал в Сергиев Посад отдохнуть от московского шума к князю Русову. Символика порой сильнее рациональных объяснений. Да, обида. Недаром Горький приводит в свою мочерки слова Толстого, сказанные Чехову. Горький — злой человек. Он похож на семинариста, которого насильно постригли в монахи, и этим обозлили его на все. У него душа соглядатая. Он пришел откуда-то в чужую ему ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу, а бог у него — урод. Ни Бунин, ни Куприн, ни Леонид Андреев не вызвали в Толстом такого мощного духовного отторжения, как Горький. Ну да, старик брюзжал, поругивал их, как писателей, порой хвалил, особенно Бунина и Куприна однако духовными соперниками они не были, и только за Горьким стоял какой-то еще бог, который выглядывал из-за его долговязой фигуры и строил рожи толстовскому богу в себе. Однажды он спросил меня, «Вы любите меня, Алексей Максимович? Он черт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня». Тоже случайная запись, когда-то сделанная, а потом потерянная. Однако поверить в то, что до 1919 года, то есть до момента обретения этой записи, Горький не помнил о том, как искушал его великий лев, невозможно. Такие вещи не забываются. «Вы любите меня, Алексей Максимович?» В самом вопросе как бы нет подвоха. «Любите ли вы меня как человека, как писателя?» Но Горький страшно смущен. Дело в том, что он не знает ответа на вопрос, любит ли он Толстого. «Боготворит — это да, но любит ли?» У него удивительные руки, некрасивые, узловатые от расширенных вен и все-таки исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его — и одновременно произнесет хорошее полновесное слово. Он похож на бога, не на Саваофа или Олимпийца, а на эдакого русского бога, который сидит на кленовом престоле под золотой липой и хотя не очень величествен, но может быть хитрее всех других богов. Закончим фразу Толстого про бога-урода. А бог у него — урод, вроде лешего или водяного деревенских баб. Вот они и обменялись богами. Впрочем, в другом месте Горький поправляет свою же версию русского бога, хитрого, но невеличественного. Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонький, маленький, серый и все-таки похожий на Саваофа. И тотчас из Саваофа Толстой превращается в гнома. В жаркий день он обогнал меня на нижней дороге, он ехал верхом в направлении Клевадии. Под ним была маленькая татарская спокойная лошадка. Серый, лохматый, в легонькой белой войлочной шляпе грибом, он был похож на гнома. Но этому гному уступают дорогу сами Романовы. У границы имения великого князя А.М. Романова, стоя тесно друг к другу, на дороге беседовали трое Романовых. Хозяин Аэтадора Георгий и еще один, кажется, Петр Николаевич из Дюльбера. «Бравые все крупные люди!» Дорога была загорожена дрожками в одну лошадь. Поперек ее стоял верховой конь. Льву Николаевичу нельзя было проехать. Он уставился на Романовых строгим, требующим взглядом. Но они еще раньше отвернулись от него. Верховой конь помялся на месте и отошел немного в сторону, пропуская лошадь Толстого. Проехав минуты две молча, он сказал, «Узнали, дураки!» И еще через минуту лошадь поняла, что надо уступить дорогу Толстому. Именно потому, что Толстой богоподобен, его любовь к Христу вызывает у Горького сомнение. О буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально, о Христе особенно плохо. Ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой силы сердечного огня. Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления. И хотя иногда любуется им, но едва ли любит. И как будто опасается, приди Христос в русскую деревню, его девки засмеют. Христа, стало быть, засмеют, а русского бога, который сидит на кленовом престоле под золотой липой, не засмеют? Потому что свой, деревенский, бог-мужичок. Иногда он бывает самодоволен и нетерпим, как заволжский сектант-начетчик, и это ужасно в нем столь звучном колоколе мира сего. Вчера он сказал мне, «Я больше вас, мужик, и лучше чувствую по-мужицки». О, Господи, не надо ему хвастать этим, не надо. И дальше еще жестче. Может быть, мужик для него просто дурной запах, он всегда чувствует его и по поневоле должен говорить о нем. Что же, толстой, ненародный характер? Нет, оказывается, все-таки народный. Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходят тысячи верст от монастыря к монастырю, от мощей к мощам, до ужаса бесприютные и чужие всем и всему. Мир не для них, Бог тоже. Они молятся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его. Зачем гоняет по земле из конца в конец? Зачем? Люди. Пеньки, корни, камни по дороге. О них спотыкаешься, и порою от них чувствуешь боль. Можно, наверное, обойтись и без них, но иногда приятно поразить человека своей непохожестью на него, показать свое несогласие с ним. И вдруг образ странника в очерке о Толстом перерастает в образ, очень схожий с тем, которым наградил Толстой Горького. Пришлого внимательно наблюдающего за чужой ему жизнью незнакомых людей. Иногда кажется, он только что пришел откуда-то издалека, где люди иначе думают, чувствуют, иначе относятся друг к другу, даже не так двигаются и другим языком говорят. Он сидит в углу, усталый, серый, точно запыленный пылью иной земли, и внимательно смотрит на всех глазами чужого и немого. Пришел откуда-то в чужую ему ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем... Вот именно, доносит какому-то своему богу. Только в случае Толстого бога этого нет, потому что Толстой — сам бог. В тетрадке дневника, которую он дал мне читать, меня поразил странный афоризм. «Бог есть мое желание». Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его, что это? Незаконченная мысль, сказал он, глядя на страницу прищуренными глазами. Должно быть, я хотел сказать, Бог есть мое желание познать его. Нет, не то. Засмеялся и, свернув тетрадку трубкой, сунул ее в широкий карман своей кофты. С Богом у него очень неопределенные отношения. Но иногда они напоминают мне отношения двух медведей в одной берлоге. Напомним, это взгляд Горького, так он видел Толстого, или так хотел его видеть. В очерке Горького Толстой предстает в различных божественных апостасях. саваов русский бог, или напоминает Посейдона. Видел я его однажды так, как, может быть, никто его не видел. Шел к нему в Гаспру, берегом моря, и под именем Юсупова. На самом берегу, среди камней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 По камням ползали тени облаков, и вместе с камнями старик то светлел, то темнел. Камни огромные, в трещинах, и окиданы похучими водорослями. Накануне был сильный прибой. И он тоже показался мне древним, ожившим камнем, который знает все начала и цели, думает о том, когда и каков будет конец камней и трав земных, воды морской и человека и всего мира, от камня до солнца, а море — часть его души, и все вокруг от него, из него. В задумчивой неподвижности старика почудилось нечто вещее, чародейское, углубленное во тьму под ним, пытливо ушедшее вершиной в голубую пустоту над землей, как будто это он, его сосредоточенная воля, призывает и отталкивает волны.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 и руки, наконец, спокойно сложены, отработали урок свой каторжный. Не бог, человек. Ко времени смерти Толстого уже была написана повесть «Мать», в которой Горький повернул от сверхчеловека к идее сверхчеловечества. От обиды на Бога и жажды мести к попытке создания новой веры и церкви. Уже была написана исповедь, в которой провозглашалась мысль о богостроительстве. Однако новая вера не противоречила прежнему человекопоклонству Горького, о котором он писал в письме к Толстому еще в 1900 году. «Глубоко верю, что лучше человека ничего нет на земле. И даже переворачивая Демокритову фразу на свой лад, говорю, «Существует только человек, все же прочее есть мнение». Всегда был, есть и буду человека-поклонником, только выражать это надлежаще сильно не умею. Новая вера была продолжением человека-поклонства, но только в возможность обращения личности в божество Горький уже не верил. Смерть Толстого ставила последнюю точку в былой романтической вере в человека, как смерть Акулины Ивановны поставила последнюю точку в его вере в силу жалости и любви. Впрочем, эти точки ставились только в его голове. Недаром Толстой однажды заметил Горькому. «Ума вашего я не понимаю, очень запутанный ум, а вот сердце у вас умное. Да, сердце умное». А вот теперь, после смерти Толстого, чувствую себя сиротой, пишу и плачу. Никогда в жизни не случалось плакать так безутешно и отчаянно и горько. Я не знаю, любил ли его, да разве это важно, любовь к нему или ненависть. Он всегда возбуждал в душе моей ощущения и волнения огромные, фантастические. Даже неприятная и враждебная, вызванная им, принимала формы, которые не подавляли, а как бы, взрывая душу, расширяли ее, делали более чуткой и емкой. Хорош был Толстой, когда, шаркая подошвами,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 Удовольствие для меня, а для вас толку немного в этом. Но все-таки здравствуйте. Последним жестом Горького в отношении Толстого было его выступление в берлинском журнале «Беседа» в защиту уже покойной Софьи Андреевны Толстой. Поводом к написанию статьи Горького о С. А. Толстой послужила книга Черткова «Уход Толстого. Берлин, 1922 год», в которой известный последователь учения Льва Толстого изобразил его уход как результат исключительно семейной драмы, тенденциозно изобразив при этом жену Толстого. Это страшно возмутило Горького. «Полагаю, — пишет он, — что я могу говорить о ней совершенно беспристрастно, потому что она мне очень не нравилась, и я не пользовался тоже ее симпатиями, чего она, человек времодушный, и не скрывала от меня. Ее отношение ко мне нередко принимало характер даже обидный, но не обижало, ибо я хорошо видел, что она рассматривает большинство людей, окружавших ее великомученика-мужа, как мух, комаров, вообще как паразитов. Возможно, что ревность ее к чужим людям иногда огорчала Льва Толстого. Здесь для остроумных людей является удобный случай вспомнить басню «Пустынник и медведь». Но будет еще более уместно и умно, если они представят себе как велика и густа была действительно туча мух, окружавших великого писателя, и как надоедливы были некоторые из паразитов, кормившихся от духа его. Каждая муха стремилась оставить след свой в жизни и памяти Толстого, и среди них были столь назойливые, что вызвали бы ненависть даже в обильном франциске оссиском Тем более естественно было враждебное отношение к ним Софьи Андреевны, человека страстного, Вот поистине рыцарское понимание роли в жизни Толстого женщины, которая не любила Горького и была прежде неприятна ему. Для молодого Горького Толстой был богом, для Софьи Андреевны – мужем и отцом ее детей. Кратко говоря, Лев Толстой был самым сложным человеком среди всех крупнейших людей XX столетия. Роль единственного интимного друга, жены, матери многочисленных детей и хозяйки дома Льва Толстого роль неоспоримо очень тяжелая и ответственная. Возможно ли отрицать, что София Толстая лучше и глубже, чем кто-либо иной, видела и чувствовала, как душно, тесно, гению жить в атмосфере обыденного, сталкиваться с пустыми людьми. Но в то же время она видела и понимала, что великий художник поистине велик, когда тайно и чудесно творит дело духа своего, а играя в преферанс и проигрывая, Он сердится, как обыкновенный смертный, и даже порою неосновательно сердится, приписывая свои ошибки другому, как это делают простые люди, и как, вероятно, делала она сама. Уже один факт неизменности и длительности единения с Толстым дает Софии Андреевне право на уважение всех истинных и ложных почитателей работы и памяти гения. Уже только поэтому, господа исследователи семейной драмы Толстого должны бы сдержать свое злоязычие, узколичные чувства обиды и мести, их психологические розыски, несколько напоминающие грязненькую работу полицейских сыщиков, их бесцеремонное и даже циническое стремление приобщиться хоть кожей пальцев к жизни величайшего писателя. Последние строки очерка «О.С.А. Толстой» Не оставляют сомнения, что в 1924 году Горький уже не смотрел на Толстого как на Бога. Гений, величайший русский писатель, но не Бог. В конце концов, что же случилось? Только то, что женщина, прожив 50 трудных лет с великим художником, крайне своеобразным и мятежным человеком, женщина, которая была единственным другом на всем его жизненном пути, и деятельной помощницей в работе, страшно устала, что вполне понятно. В то же время она, старуха, видя, что колоссальный человек, муж ее, отламывается от мира, почувствовала себя одинокой, никому не нужной, и это возмутило ее. В состоянии возмущения тем, что чужие люди отталкивают ее прочь с места, которое она полвека занимала, София Толстая, говорят, Повела себя недостаточно лояльно по отношению к чистоколу морали, который возведен для ограничения человека, людями, так у Горького, людями, плохо выдумавшими себя. Затем возмущение приняло у нее характер почти безумия, а затем она, покинутая всеми, одиноко умерла, и после смерти они вспоминали для того, чтобы с наслаждением клеветать на нее. Вот и все. Как удивительно просто и глубоко! понял горький семейную драму Толстых. Насколько в очерке о Толстом он путался в определениях, не понимая, с какого бока подойти к великому льву. Как миновать его когтей, настолько по-человечески просто и благородно написал он о его жене, тем самым доказав, что он сам выдержал испытание львом. Не благодаря уму, благодаря умному сердцу. Старик победил его.